Даже отсюда, с высотки, Андрей различал на фоне заснеженного поля смутные очертания самолетика. Пилот сумел укротить подбитую машину в каких-нибудь двадцати сантиметрах от искореженного ствола немецкой самоходки, чуть не врезавшись в него пропеллером. Сейчас, всматриваясь в едва уловимый силуэт, Беркут почти с нежностью подумал о беспомощной, как перелетный аист с перебитыми крыльями, машине, о его мужественном экипаже, о тех четверых людях в салоне ее, которые разделили с ним этой ночью и радость солдат, возвращающихся на большую землю, и страх издерганных, расстреливаемых вражескими зенитками, и распинаемых прожекторами пассажиров. С величайшим трудом, посадив самолет, пилот тут же огласил приговор. Поднять машину в воздух уже не удастся. Обрадовавшись объятием, земли спасительницы Меркут сначала не придал их словам никакого значения. Их главные сели. Теперь бы лет сто не подниматься в это днем и ночью расстреливаемое небо. но очень скоро понял, что ситуация намного сложнее. Утром немцы постараются уничтожить самолет уже на земле, неважно, артиллерии или с воздуха. Это в том случае, если окажется, что сели они все же за своей линии обороны. Если же окажется, что за немецкой, тогда вообще будет весело». После этого второго изгнания из небес, Веркут уже не сомневался, что это из-за него, войной этой проклятого, как адски невезет и машине, и тем, кто ей доверился. Не сомневался настолько, что готов был встать перед летевшими вместе с ним на колени и покаянно повиниться, если бы только это помогло. И все же в глубине души капитан все еще надеялся, что территория эта красноармейцами уже освобождена, и даже подумал, что еще до рассвета следовало бы связаться со штабом любой красноармейской части, отбуксировать машину подальше в тыл и где-нибудь, замаскировав ее, вызвать авиаремонтную бригаду, а заодно сообщить... Украинский партизанский штаб, что командир армейско-партизанской, как ее называли в центре, диверсионной группы капитан Громов, он же капитан Беркут, прибыл из-за линии фронта и ждет дальнейших указаний. Но для того, чтобы все это стало возможным, следовало встретить еще хотя бы одну живую душу в красноармейской шилеле. Хотя бы одну, но обязательно живую. Горизонт в той стороне, куда они направлялись, чуть-чуть посветлел. Однако трудно было понять, то ли эта светлая полоса предвещала рассвет, то ли она была всего лишь отблеском далекого зарева. Но пока казалось, что ночное сияние источает сама Земля. Словно бы одарят всех воюющих и страждущих на ней лучами вселенского озарения. — Хоть бы пулемет какой-нибудь затявкал, если уж ракеты жалко! — проворчал Арзамасцев, находясь где-то справа от Бергута. — Фронтовики, мать их так, передний край называется «Держат». «Просто ни те, ни те не догадывается, какой генералиссимус их инспектирует!» С той же угрюмостью ответил ему Беркут, уже распластавшись на земле. И только теперь, выбарахтываясь из грязи и снега, понял, что холмик, на который он споткнувшись упал, из которого открылся ему нимб озарения, на самом деле был спиной солдата. зависшего на двух снарядных ящиках. Уже поднимаясь, он увидел запрокинутую голову, чудом удержавшуюся на разорванной, обмерзшей, заледенела кровь с грязным снегом шее. — Где ты, капитан? — встревоженно спросил Арзамасов, оказавшись по ту сторону перекосившегося орудия, подбитого на самом брустве окопа. По партизанской привычке Ефрейтор все еще обращался к нему на «ты», упуская официальный товарищ. «Самому хотелось бы знать, где я?» — прорычал Беркут, медленно поднимаясь посреди группы разбитых ящиков, сплющенных гильз и растерзанных тел. «Сотворил бы кто-нибудь надо мной молитву. Возможно, этот кошмар и развеялся бы». Ну, должны же и мы с тобой когда-нибудь проснуться. Словно внемляя его просьбе, где-то далеко позади, в той стороне, где они оставили самолет, вспыхнула ракета. Потом короткими очередями, захлебываясь, но все же долго и заунывно пел свои псалмы пулемет. Будто человек, нажимавший на его гашетку, хотел истечь и растерзать. медленно вырисовывающийся бледный полудиск месяца. «А ведь он где-то за рекой», — подумал Андрей, «которая, очевидно, и разделяет теперь враждующие стороны. Но в таком случае вопрос, где же, на какой такой ничейной оказались мы, подбитые, недолетевшие?» Вспомнив, что в ту сторону где-то звался пулемет, отправился легко раненый партизан. Беркут вдруг понял, что очевидно, его-то не ко времени проснувшийся пулеметчик и заметил. И кто знает, не скосил ли. А майор, пилот некогда подбитого над вражеской территорией самолета, которого партизаны переправляли теперь за линию фронта, а также боец из его группы Звездослав корбач Остались вместе с летчиками у машины, чтобы в случае нападения не дать захватить ее. Оказавшись на земле, все они почему-то сразу же озаботились тем, чтобы не дать немцам ни захватить, ни окончательно уничтожить этот самолет. Словно он, они не их прокуренный пороховой гарью жизни, был теперь главный. хранимой Богом ценностью. «Да, это действительно за рекой, а значит, линия фронта наверняка проходит по тому берегу». Прислушивался Веркут к фронтовой оратории, в которой зловеще угадывались уже и разрывы снарядов, и грохотание орудий, и тенорная морзянка автоматных перепалок. «Через нее нам, видно, и придется переправляться». — Капитан, машина, фары, сюда что-то движется. — Ну и божественно, — ответил Беркут, но тут же мысленно сам себе возразил. — Никакая машина двигаться сюда не может. Пройти по этой смертоубийственной колыбели может разве что танк. Если, конечно, водитель его потерял всякое представление о милосердии к мертвым и обычном человеческом страхе. Но все же, определив направление, по которому где-то стороной должны пройти эти два пучка света, Андрей за всех ног бросился им на перерез. Похоже, что машина действительно приближалась, и что дорога недалеко, но до нее еще нужно было пробиться через обракинутую вверх колесами обравленную частями лошадиных тел повозку, через искореженную, прямым попаданием пушчонку и поддернутый из морозью овраг, по кромке которого изгибался шрам окопа. Именно из него, из этого окопа, откуда-то слева вдруг донесся стон раненого. Однако выяснять, кто там и в каком он состоянии, уже было некогда». Поняв, что дорога проходит за глядой мелких холмов, но все еще опасаясь, что водитель не заметит его или откажется притормозить, капитан выпустил вверх длинную автоматную очередь и, выхватив фонарик, на ходу начал описывать им какие-то замысловатые фигуры, в то время как бежавший чуть правее Арзамасцев продолжал подкреплять их короткими автоматными очередями. Преградить путь к грузовику они так и не успели. Но все же, протянув еще метров пятьдесят, водитель его милостью затормозил. «Я, капитан Беркут», — еле выдохнул Андрей, подбегая к открытой дверце. За годы скитаний по вражеским тылам он не только основательно отвык от своей настоящей фамилии, но и смирился за этим. Решив, что, судя по всему, так и придется погибнуть Биркутом. А еще он привык к тому, что в своих партизанских краях Ему достаточно было назваться Биркутом, Что в любом сразу же становилось ясно, кто перед ним. «Да хоть бы и генерал, главное уж и Руль баранка тебе в руки!» «Подбери, боец, подбези!» «Вырви нас отсюда!» «А как же вы здесь оказались, товарищ капитан?» «Война забросила». «Самый правильный солдатский ответ», — согласился шофер. «А потому сорись в кабину, капитан, да побыстрей. На передовой хлопцы ждут меня, как божью благодать». Басил водитель с сержантскими лычками на погонах, настороженно осматривая при этом не весть откуда появившегося здесь офицера. «Я не один, со мной боец». «Ты бойца сади, только быстрее!» нервно подогнал его сержант. «Двоих вас мой шачок как-нибудь дотянет, только быстрее, пока фрицевские артиллеристы по нему не пристрелялись». Впрочем, стоп! Вдруг опомнился Веркут. «Отставить посадку!» «И, фрейтор, бегом к самолету!» «Так у вас здесь еще и самолет!» — изумился водитель Ишечка. «И нет, самолет тянуть не буду, сам еле барахтаюсь. Сколи сойду, тут там и погибель, руль баранка тебе в руки!» «Да ничего тянуть не придется, оттуда ты самолет не вытянешь!» — попытался угомонить его Беркут. «Но подождать немного придется!» — А ты, Ефрейтор, бегом скажи, что они на своей земле, что скоро прибуду с подмогой. — Ты что, назад меня гонишь? Поэтому беглу до самой дороги туда не найду, — возмутился Арзамасов, хватаясь руками за борт и взбираясь на колесо.